Глава 10. Первым, что пришло в голову, когда оказались в зале, было сильное дежавю. Это место сильно напоминало приёмную главного отделения ассоциации. Весь интерьер, расположение входных дверей и даже освещение почти не выдавали того, что в данный момент мы находимся где-то под землёй. Когда оказалось здесь первый раз, я тоже не могла поверить глазам. слегка улыбнулась спутница Согласись, обстановка что-то напоминает. Не просто напоминает. Я не мог прекратить вертеть головой по сторонам. Скорее, копирую с детальной точностью. Как думаешь, где именно построено это управление? Не имею понятия. Прямо под главным зданием ассоциации на полукилометровой глубине. Смотрю людей тут поболее, чем в четвёртом убежище, подмечаю услуг после того, как случайно наткнулся на широкоплечего охотника. «Это неудивительно. Центральное управление – самое просторное из всех убежищ, построенных ассоциацией. К тому же его географическое расположение как нельзя кстати подходит для эвакуации городских жителей. Главное, здание стоит в центре города, так что вполне логично. Пожалуй, на этом закончим нашу экскурсию. Мне пора на собрание. Подожди, ты не знаешь, где найти мне Ульяну?» «А зачем её искать?» «Вот же она», — указывает Анна. Повернув голову, вижу блондинку. Та замечает мой взгляд и направляется к нам. «Алексей, что вы здесь делаете? Разве вам не хотелось побыть со своей семьёй?» «Я бы с радостью, но чрезвычайное положение вынудило меня действовать». «Выходит, вы хотите записаться в группу добровольцев?» «Бросьте. Мы все прекрасно знаем, что рано или поздно мне, как и остальным охотникам, придётся сражаться». Не вижу смысла отсиживаться, пока другие рискуют своими жизнями. Поэтому я предлагаю ассоциации свою помощь. Подполковник довольно кивнула, услышав такие слова, но затем прищурилась. Что-то мне подсказывает, вы прибыли не столько из-за чувства долга, сколько по иной причине. И это, вероятно, верно, перебивая собеседницу. Я хочу, чтобы ассоциация отпустила деда из-под стражи и отправила брата в четвёртое убежище. Если у вас не имеется непрережимый доказательств участия в сговоре, таково моё условие. Доказательство со стороны Ульяны послышался неконтролируемый смешок. За последние несколько часов мир перевернулся с ног на голову. Сейчас ассоциации совсем не до поиска улик. На пару секунд возникла неловкая пауза, но вскоре блондинка продолжила. Думаю, могу что-то с этим сделать, но позже. Через пару минут начнётся экстренное собрание. Совету поторопиться. Мы с Анной прошли через длинный коридор и оказались в актовом зале. Место, где собрание было не меньше зала. К нашему приходу здесь собралось в 10 раз больше человек, чем в предыдущем помещении. Лёша, это мои коллеги. Извини, но мне нужно с ними поговорить. Ничего страшного, кивнул в ответ. Не потеряюсь. Стоило капитану отойти, как я тут же обнаружил знакомых среди толпы. Конечно же, я пошёл поздороваться. Крестьянин, ты тоже здесь? хлопаю высокорослого дедку по плечу, чтобы привлечь внимание, замечая на нём порезы и пятна крови, броня как и щит помята, а оружия и вовсе отсутствует. Смотрю на Валентину и Нику, их потерпало не меньше. Лишь сейчас замечаю, что большинство собравшихся в этом месте в похожем состоянии. Что с вами произошло? О, привет, Вела отвечает Бэк. Прости, что ты совсем туго соображаешь. Бессонная ночь и даёт о себе знать. Что ты там спрашивал? Должно быть на поверхности, и вправду случилось что-то из ряда вон. Раз глава одной из лучших гильдий страны щеголяет на публике в таком потрёпанном виде. Это верно. Взгляд крестьяна будто плавал. Мужчине явно требовался здоровый отдых. Со мне ожидало, что наступит грёбаный апокалипсис. Собирались сходить в бары, отметить с ребятами удачную зачистку. Но вместо этого пришлось разбираться с толпами высокоранговых товаров. «Одно дело истреблять их поодиночке или мелкими группами, но совершенно иначе, когда встречаешься с целой Ордой». «Ордой?» «Мне было известно только о максимальном уровне угрозы, безо всяких деталей, так что дополнительная информация от непосредственных участников событий точно не повредит». «Расскажешь подробнее?» Кристиан испустил глубокий вдох, покосился на своих ребят и едва раскрыл рот, как из громко говорителя и раздался басистый голос. Прошу тишины. Мы начинаем. На помосте показались двое: Ульяна Горомова и тёмноволосый широкоплечий мужчина, сжимавший в руках микрофон. Особенно выделялись две седые полосы на висках выступающего. Собравшиеся сразу узнали в нём Кирилла Морозова, главу Ассоциации охотников. Сперва хочу сказать спасибо всем присутствующим за то, что откликнулись на призыв о помощи. Без вас Ассоциации пришлось бы куда сложнее. Именно вои в минуту смертельной угрозы Сразились с врагом и защитили жизни мирных жителей. От имени ассоциации примите мою искреннюю благодарность. Полковник прошёлся от одного кресла к другому, затем остановился и, взяв в небольшой пульт в руки, включил экран, что был высотой в два моих роста. Теперь перейдём к сути, к тому, зачем мы собрали в одном месте столько наших охотников. едва логотип ассоциации пропал с экрана, как на нём проявились ужасные кадры с поверхности. Разрушенные постройки, мертвые тела, пожарища и толпы, несчисленные толпы монстров. Такого вот что имел в виду крестьянин, говоря о борде. Масштаб трагедии можете видеть сами. По первоначальным оценкам наших экспертов, выжить удалось лишь немногим более 40% населения Москвы. Статистические данные по области и прочим городам пока выяснить не удалось. Потребуется время, чтобы наладить связь с другими регионами. Но судя по информации, которая поступила чуть ранее, Тамышний прорыв чудесный чуть не меч нашого. Будем надеяться на лучшее. Голова вновь сделала несколько шагов вдоль помоста, не забывая щёлкать кнопки на пульте, чтобы переключать изображение. Перед началом атаки нам удалось зафиксировать аномальное повышение фона магической энергии. Полковник не успел договорить, как в зале поднялся гул, а охотники переглядывались, выкрикивали и шептали. То есть вы знали о будущем прорыве, но молчали. А СЦС не могла не допустить столько смертей, но решила сохранить информацию в тайне, боялись поднять панику. Что здесь происходит? Я думал, что Тешина, стоявшая поддиполковнику Ульяна, крикнула в микрофон. Прекратить балаган, глава ещё не закончил. Время для вопросов будет в конце собрания. Что? Ещё и диктатуру устроили? Да, мы хотим знать правду. Мы что, зря рисковали своими жизнями? надрывался один из толпы. На спине мужчины висел лук, вот только он вряд ли сможет им снова воспользоваться. Он был без руки. Трагедия можно было избежать. Мне больше не хочется слушать этих лицемерцев, развернулась женщина в джинсах и направилась к выходу. Оценив масштаб беспокойства, глава поспешил по низи градус напряжённости. Ассоциация не собирается никого принуждать что-либо делать, но прошу хотя бы выслушайте меня перед тем, как уйти. Полковник сделал глубокий вдох, который благодаря микрофону услышал каждый. Да, командирский состав Ассоциации охотников был поставлен в известность, как только обнаружили всплеск магической энергии. То же самое случилось во время предыдущих изменений с массовым ростом числа порталов или с появлением прорывных врат. Наши люди предприняли все меры предосторожности. и действовали согласно протоколу. Никто не мог даже предположить, что случится такое. Вы можете продолжать винить во всем ассоциацию, но правда такова. Ни агенты, ни руководство, ни кто-либо еще не знал, что произойдет. Мы не могли делиться недостоверными сведениями. В противном случае исход мог бы быть гораздо плачевнее». Слова мужчины вроде угомонили толпу. Люди больше не перешептывались и не возникали, а лишь внимательно слушали, что им поведает полковник. Тех, кому мои слова показались недостаточно убедительными, прошу покинуть данное помещение. Как и было обещано, вам предоставят жилплощадь и стандартный размер провизий. К любому, кто пожелает уйти, не будет наложено никаких санкций. Если кто-то ещё хочет уйти, сейчас ваш последний шанс сделать это без последствий. Ульянов с Кириллом наблюдали за входной дверью, но несмотря на множество недовольных возгласов, звучавших ранее из зала, вышла не больше десятка охотников. Когда движение прекратилось, голова довольно кивнула. «Больше никого?» «Очень хорошо. А теперь перейдем к делу». В следующий минут двадцать голова отмечала разные моменты и тонкости будущей операции. Он рассказывал о предполагаемом количестве монстров, сколько среди них было боссов и об их силе. Пояснил, как будут формироваться команды для вылазки и какие цели стояли перед нами в первую очередь. «От всей души, благодарю вас за то, что не побоялись довериться ассоциации вновь. Уверен, вместе мы остановим катастрофу и вернём контроль над поверхностью. Закончив речь, мужчина быстренько переговорил с Ульяной и направился в сторону выхода. "Они плохо придумали. Думают, эта сестрёнка постаралась", хвасталась Ника. "Мало того, что по выходу на поверхность мы и члены нашей семьи получит денежное вознаграждение за участие, и что нам обеспечим приоритетный доступ к ремесленникам, так ещё во время нахождения в бункере условия проживания будут заметно лучше". Есть и обратная сторона медали. Как считаешь, что почувствуют охотники, которые отказались от участвовать в этой кампании? К примеру, тот однорукий лучник, для которого недавние бои определены стал последним, заметил я. Уверен, он вряд ли обрадуется, когда обнаружит, что к нам относится по-особенному. Ну, знаешь ли, на дух нек. Всем не угодишь. Тоже верно. Наблюдай за тем, как удаляется глава ассоциации. Я заметил у самого выхода две знакомые фигуры. Ими оказались те, кого я не видел уже почти полмесяца и кому мечтал отомстить. Талстяк дядя Гена и его не менее пузатый друг, который выполнял роль танка в том злополучном рейде в гнилотопь. В ту же секунду сердце бешено заколотилось. Казалось, кровь закипела от злости. Взор затуманился, и я больше не различал ничего, кроме них. Во мне проснулось что-то дикое, всего чего мне хотелось в данный момент. Это разорвать подонка на куски прямо здесь и сейчас, не беспокоясь о последствиях или чужом мнении. Должно быть, дядя Гена ощутил угрозу, из-за чего поспешно завертел головой. Скоро он заметил меня, на лице сразу отобразилась паника и неподдельный ужас. Я продолжил прожигать двоюца взглядом, готовый в любую секунду сорваться с места. Дорожащими руками он потянул за рукав своего менее расторопного коллегу. Танкs реагировал И как только увидел моё лицо, побледнел вслед за дружком. Стоит признать, второй быстро пришёл в себя и пулей выбежал из помещения. Дядя Гену кратко и взглянул на меня и последовал за товарищем. Хотите сбежать? Так я и позволил. Вертелось в голове, но едва сделал шаг, как был остановлен ребятами Стороса. Эй, что с тобой происходит? беспокойным голосом спросил Валентина. Всё в порядке. Вырывался я, почти не контролируя силы. Валентино вернулось от случайно взмах локтем, но крестьян не стал. Ему вполне было по силам меня задержать. Говорю же я в норме, мне нужно идти. Знаю что, в таком состоянии я тебе никуда не отпущу. По голосу было слышно, как Бк еле сдерживается. Думаешь, мы не почувствовали всплеска силы? Совсем нас за идиотов держишь? Задумал устроить здесь бойню? Спустя десяток секунд Кристиан отпустил мою руку и продолжил. «Не знаю, из-за чего ты всполошился, но советую тебе остудить голову. Не делай того, о чем потом пожалеешь. Лучше подумай, что случится с твоими родными, если пойдешь на поводу у эмоций». Слова Тороса заставили меня немного успокоиться и прийти в себя. На смену чувствам пришли логика и холодный расчет. «Нужно расставить приоритеты». Сперва добьйся освобождения деда, и вот правки к девочкам. Сейчас слишком мало свободного времени, а безопасность сестёр важнее месте. Эти ублюдки никуда не денутся. Они уже подписались на участие в операции по зачистке. Так что наша будущая встреча дело времени. Вряд ли у членов второсортной гильдии есть возможность свободно пользоваться подземной транспортной сетью, а выбраться вдвоём на поверхность у них смелости не хватит. Что за противный оскал? ударила по груди Ника. «Прекрати, выглядишь как какой-то психопат. Пошли лучше готовиться к предстоящей вылазке. У нас в запасе всего полтора часа». «Выйдите, а я пока решу одно дело. Тебе же сказали не устраивать в этом месте...» «Не парься», — прервал блондинку. «Мне просто нужно поговорить с твоей сестрой. В этом нет ничего противозаконного, верно?» «Смотри, у меня», — она цокнула языком. Не хотелось бы, чтобы перед самым заданием в команде стало на одного из рангового меньше. Обещаю. Обращаю ладонь в сторону девушки. Никаких неприятностей. Хорошо, поверю тебе на слово. Только давай быстрее, нам ещё нужно кое о чем поговорить. Угу. Отделавшись от охотницы, направляясь к её родственнице, которая по-прежнему что-то объясняла группе агентов. «С остальным разберёте сами, разойтись». «Так точно, товарищ полковник». Лидер группы Гильдия Торос попросил, чтобы тебя приписали к ним. Ты же не против? Нет, мы с крестьянам уже это обсудили. Я согласна. Это всё-таки лучше, чем доверить свою спину незнакомцам. Раз уж ты выполнил свою часть уговора, полагаю, настал мой черёд. Девушка положил планшет в сумку, а туза кинула на плечо. Следуй за мной. Покинув помещение, мы оказались в коридоре, но вместо того, чтобы отправиться по тому же пути, которым добрались сюда, свернули за угол. Дверь за дверью, проход за проходом. Мы бродили минут десять, будто блуждая по лабиринту. «Вы уверены, что мы не...» Только хотел уточнить, как меня перебили. «На месте». Ульяна встала перед железной дверью и нажала на кнопку. Загорелись огни. Спустя мгновение открыли створки лифта. Женщина сделала жест рукой. «Заходи». Во время поездки было сложно не почувствовать скоростное снижение. Если убежище находилось глубоко под землёй, то место, в котором содержали заключённых, и ещё глубже. Стоит. Едва вышли из кабины, нас остановила парочка в бронежилетах. Предоявите пропуск. Я его пропуск, вмешалась Ульяна. Эм, в таком случае можете пройти, но вам придётся оставить всё оружие и металлические предметы. Простите, товарищ подполковник, но правила едины для всех. Ему придётся. Правила тут ни при чём. Перед вами охотник из ранга, даже без обмундирования он сам по себе живое оружие. Не тратьте наше время. Но, слушишь, подходил более сообразительный здоровяк. Извините за задержку. Миновав пост охраны, мы направились вдоль широкого коридора. Ульяна была не слишком разговорчивой, а потом мне оставалось только рассматривать здешний интерьер. Эти стены. Я прикоснулся к металлической поверхности. Попробовал перелить ману в руку, чтобы надавить, но не смог оставить даже вмятины. Разве это не тот самый сплав, что использовали бойцы у Рабороса? В голове зародилась куча мыслей. Я с недоумением посмотрел на Ульяну, стараясь скрыться её враждебность. Всё верно, именно он. Без особого волнения ответила женщина, что лишь сильнее меня сконфузило. Это оригинальная разработка, произведённая совместно с компанией твоего дедушки. Несложно догадаться. Раз террористам удалось похитить данные об оружии, разрабатываемом Нимбусом, то и об этом материале они узнали. Вот только наша версия обсидиана полноценная, в отличие от сделанных в попыхах подпольной группы фанатиков». «Обсидиан? Так он называется?» «Да. Не забыл, что я побывала в том бункере, где ты захватил похитителей?» «Я знаю обо всём, что там произошло. Так вот, этот обсидиан у тебя не получится повредить. Мало у кого вообще это выйдет». Ульяна прищурилась. Не надо на меня так смотреть. Ассоциация никогда не злоупотребляла своими полномочиями. В этом месте содержатся особо опасные преступники. Вполне естественно обеспечить надёжную защиту тем, кто проживает на верхних ярусах. Мой дед тоже особо опасный преступник. Его подозревали в государственной измене. Такое просто так не прощается, вне зависимости от предыдущих заслуг. Вы сказали, подозревали? То есть больше не подозреваете? Я начал смутно осознавать, что меня провели. Но когда мы говорили о доказательствах, вы согласились пойти на встречу лишь при условии сотрудничества. Получается, вам уже было известно, что старик невиновен. Извини, но тебя никто за язык не тянул, да и не вынуждал. Ты сам пришёл с выгодным предложением. Сейчас ассоциация не в том положении, чтобы разбираться с сильными охотниками. Не забывай, сделка была на руку не только нам, но и тебе, и она всё ещё в силе. Мы отпустим твоего дедушку и отправим в четвертое убежище к внучкам». Подполковник приложила палец к считывателю, затем провела пропуском вдоль замка, и дверь открылась. «Если тебя подобное не устраивает, можем вернуться». Я бессильно вздохнул и шагнул в помещение. «Мы же вроде торопимся, разве не так?»